Из сторголы из своего жаркого чрева восемь безупречно поджаренных тостов, четыре глазуньи, 16 ломтиков бекона, две чашки кофе и два стакана холодного молока. Сегодня в городе Элндейле, штат Калифорния, 4 августа 2026 года произнёс другой голос с потолка кухни.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 Выглянуло солнце сквозь сня завесу дождя. Дом стоял одиноко среди развалин и пепла. Во всём городе он один уцелел. Ночами разрушенный город излучал радиоактивное сияние, видное на много миль вокруг. 10:15. Располители в саду извергли золотистые фонтаны, наполнив ласковый утренний воздух Волнами сверкающих водяных бусинок. Вода струилась по конным стёклам, стекала по обугленной западной стене, на которой белая краска почти-то выгорела. Вся западная стена была чёрной, кроме пяти небольших клочков. Вот краска обозначила фигуру мужчины, косящего травяную косилку. А вот точно на фотографии женщина нагнулась за цветком. Дальше ещё силуэты, выжженные на дереве в одно цитаническое мгновение. Мальчишка вскинул вверх руки. Над ним застыл контур подброшенного меча. Напротив мальчишки девочка, её руки подняты, ловят мяч, который так и не опустился. Только 5-5 оттенков краски. Мущина, женщина, дети, мяч. Всё остальное тонкий слой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 И вновь ушли в стены. Половина пятого. Стены детской комнаты засветились. На них возникли животные: жёлтые жирафы, голубые львы, розовые антилопы, лиловые пантеры прыгали в хрустаевной толще. Стены были стеклянные, воспринимая красками игре воображения. Скрытые киноленты заскользили по зубцам с бобины на бобину, и стены ожили.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 В камине трепетало угасая пламя. Сигара осыпалась кучкой никового пепла. Между безмолвных стен стояли одно против другого пустые кресла. Играла музыка. В 10 часов наступила агония. Подул ветер. Сломанный сук, падая с дерева, высадил кухонное окно.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 5 августа 2026 года. Сегодня Рэй Брэдбери. Будет ласковый дождь. Рассказ читал Олег Булдаков.